Голова сорок первая. Какое-то время назад. Небо над прерией озарялось светом ночных костров, а теплый ветерок носил с собой гогот и веселье празднующих победу хулиганов. «Пойдем со мной». Недалеко от этой беснующейся толпы за пределами лагеря одинокий гоблин поднялся с земли и позвал за собой свою собеседницу, медленно двигаясь в сторону все нарастающего балагана, Он прислонился спиной к соломенной ограде, так чтобы не помешать веселью, и кивнул головой, указывая идущей за ним девочке нужное направление. Что ты думаешь о нашем оружии? Подчиняясь этому кивку, следовавшая за ним собеседница также прижалась к ограде, посмотрев в нужном направлении. Глупая, сказала она, наблюдая за толпой гоблинов, которые не поделив кусок жирного мяса, Просто схватили своё оружие, как какую-нибудь дубину, и метелили друг друга почём зря. "Сильно", сказала она следующее слово, когда нескольким относительно мирно пирующим гоблинам это надоело, и они сами сняли с плеча это оружие, решив выпустить пару очередей и положить обе стороны этого мешающего им конфликта. "И всё?" спросил этот гоблин с улыбкой на лице, а девочка покачала головой. и посмотрела в дальний угол этого лагеря. Туда, где сейчас стояли огромные четырехколесные машины. «А еще страшные», — добавила она, вернув взгляд на этого гоблина, не совсем понимая, к чему он ведет. «Да, вот теперь похоже», — продолжил ухмыляться он, легонько толкнув эту девочку плечом. «Хочешь такое?» «А?» Его черноухая собеседница с видимым трудом отреагировала... На эту брошенную незначей фразу, а тот просто схватил её за руку и потащил за собой. Обойдя шумный пирожку, желая не попасть под раздачу, как и заранее ретировавшиеся оттуда кролики, он вёл свою спутницу как раз в ту сторону, где стояли те машины. Обогнув их, переступив кучу наваленного мусора и обрубки изрубленных деревьев, гоблин натворил двери небольшого сарая, гордо именуемого складом. Давненько эта вещица тебя дожидается, сказал он, немного гордясь собой, а затем, зарывшись в кучу наваленного хлама, вытащил оттуда небольшой деревянный ящик. Сдув с него пыль и остатки соломы, он повернулся назад и показал его своей спутнице. Ещё во время нашего путешествия сюда я уже думал, что возможно мне придётся сделать нечто вроде этого, улыбнулся он, открывая крышку этого ящика. С небольшим скрипом деревянная крышка отворилась, и девочка увидела ворох соломы, используемый в качестве подложки, и два лежащих на ней чёрных пистолета. Вернее, они были на них похожи. Было что-то общее с тем оружием, которое используют некоторые гоблины, но это были совсем другие. Их грани были ровными и гладкими, не было никаких сучков и нелепых отростков. Длинный и широкий ствол имел почти прямоугольную форму, но с очень хорошо сглаженными углами. Я делал их с особой тщательностью, улыбнулся гоблин, демонстрируя своё творение. Взяв из ящика один из этих пистолетов, он аккуратно провёл большим пальцем по изным граням на его рукояти, а затем вытянул руку и нацелил это ружьё на девочку. А она увидела два небольших резных кольца на верхней части ствола этого оружия и поняла, что если смотреть сквозь них вот так, как делает этот красующийся гоблин, то можно определить, куда это оружие совершит выстрел. Нравится? спросил он с довольной улыбкой, а затем вручил оба эти оружия ей. Они красивые, осторожно сказала девочка, принимая этот подарок и немного повертев его в своих руках. Они же всё ещё из дерева, да? Не удержался он от лёгкого смешка. У нас всё из дерева. Тут же ухмыльнулся гоблин. С чёрной краской только проблема была. Но так как мы были в море, то я поймал одну прикольную штуку и как следует её попросил. Страшно представить, хихикнула девочка, вновь ввернув взгляд на это оружие и снова сговорив серьёзным тоном. Дядя Гоблин, «А я смогу?» «Не-а-а!» Так же без церемонно ответил тот, продолжая улыбаться, и тут же разбив уже появляющийся настрой этой девочки да так сильно, что ее едва не вырвало. «Тогда...» «Думаешь, если бы ты могла вот так просто из этого оружия выстрелить, я бы не отдал его тебе сразу?» Сказал он, обрывая ее дальнейшие слова и тоже становясь серьезным. «Ты дитя звериного бога, помнишь?» твоя сила была дарована им, и он же её у тебя отнял. Тогда что я должна сделать? спросила она, неосознанно прижимая к груди этот подарок. Всё просто, сухо ответил гоблин, а затем подошёл к ней чуть ближе и наклонился вперёд. Ты просто должна от этого бога отказаться. Сказав это, он замер в своей выжидающей позе, а девочка перед ним быстро захлопала глазами, пытаясь осознать сказанное им. «Что?» Ухмыльнулся он в виде ее крайнюю степень замешательства. «Ты все еще ждешь от него милости?» «Нет?» Тут же покачала головой девочка, но снова чуть не запнулась. «Просто... просто? Я же принцесса черных кошек!» Сказала она, собравшись с мыслями. «Я член главного рода!» И что? В той же наплевательской манере улыбнулся гоблин. Мы всегда почитали и преклонялись перед звериным богом, ответила она. Моя обязанность? Ты это всё чушь, резко оборвал её возмущённый гоблин. Можешь на меня посмотреть, я апостол, но мне плевать. С любыми богами у меня чисто деловые отношения. Если их что-то не устраивает, пусть идут на хрен. Дядьку Гоблин. Так же резко взвизгнула эта девочка, а он быстро ее садил успокаивающим жестом. «Ты ведь говорила с моей матерью, да?» Спросил он как-то очень неожиданно, из-за чего его собеседница не сразу отреагировала, но поняла, что тот действительно ждет ответа и утвердительно кивнула. «Я так и знал», — улыбнулся Гоблин. «Ты жила рядом с нашим алтарем так долго, что не могла не говорить». Я частенько замечал, как та созданная мной фигурка меняла своё положение сама по себе. Задумчиво почесав бороду, гоблин весело улыбнулся, как будто что-то вспомнил. Однажды я даже не смог её найти, как будто она просто погулять вышла. А на следующий день вернулась на место да с такой рожей, как будто надо мной насмехаясь. Убрав с лица эту улыбку, гоблин серьёзно посмотрел на свою спутницу. Она всегда была там, сказал он. Но знаешь, с тех самых пор, как я стал апостолом, после того единственного раза, она ни разу со мной не говорила. Угу. Черноухая девочка тут же удивлённо скинула бровь. Удивлена? улыбнулся тот. Она ни разу со мной не говорила. Ни разу ничего не объясняла. Ничего не советовала. Она делала всё, чтобы я всё понял сам, чтобы сам решил, что мне с этим пониманием делать. Знаешь, почему? Отступив ото шарашной девочки на шаг, гоблин лаконично развёл руками. Потому что именно за этим она меня и искала, сказала она, решив убрать лежащий рядом с ним маленький деревянный ящик обратно на полку. Ей не нужен тот, кто будет ей служить. Ей не нужен тот, кто будет перед ней присмыкаться, лебезить и умолять о наставлениях. Она знает, что если передо мной появится, что если захочет отдать приказ, то я стопроцентно начну этому противиться. Если она начнет вмешиваться, то у нас возникнет конфликт, который никому из нас не нужен». Задвинув этот ящичек на полку, Гоблин снова повернулся к стоявшей с раскрытым ртом девочке. «Боги не всеведущи». улыбнулся он. «Они не всемогущие и уж точно не непогрешимы. Возможно, с самого начала я был выбран просто из-за простой удачи. Однако затем я получил силу именно за то, что всегда решаю сам, что делать и как поступить. Моя богиня всецело в меня верит, а я просто делаю то, что считаю нужным. Очень рекомендую тебе поступать так же. Предлагаете мне тоже в вас верить, дядя Гоблин? Ха-ха!» хохотнул тот, как-то странно разведя руками. «В себя, бестолочь!» Сказал он, а затем просто улыбнулся. «Хотя верить в меня — это тоже очень хорошее решение». «Но дядя Гоблин...» Осторожно заговорила девочка. «Звериный бог, он... Я был в священном лесу!» Собеседник вновь оборвал ее на полусловие, а тон его снова стал холодным. «А-а-а-а!» — выдохнула девочка. «Я был там!» — кивнул он. «Я видел твоего бога. Я даже с ним говорил. И знаешь что?» Вместо ответа на этот вопрос девочка как-то очень странно поджала губы. «Правильно!» — кивнул гоблин. «Настолько жалкое создание, еще стоит поискать!» «Дети гоблин!» «Твой бог не способен верить в смертных!» Продолжил тот сбайв голос. Он даже в самого себя верить не способен. Он слаб. Слап настолько, что все, кто слабее, чем он сам, вызывают у него презрение и ненависть. Вновь, посмотрев на девочку, гоблин пренебрежительно цыкнул языком. Именно поэтому он тебя проклял. Сказал он всё тем же тихим голосом. Твой клан, что много лет ему служил, ты и все вы ничто. Унижая себя в служении ему, ты никогда не смогла бы стать в его глазах кем-то достойным. Вновь выждав паузу и подобрав нужные слова, он всё так же медленно сказал: Невозможно стать сильным, просто кого-то попросив. Ты станешь сильный, только если это кова твоя воля. Но, слушая эту тираду маленькая девочка чувствовала и замешательство, и неловкость. Я обиду. Я знаю. Вновь сказал гоблин, чувствуя её нерешительность и страх. Всю жизнь ты слушала одно, а я же говорю другое. Пока ты сомневаешься, ничего не выйдет. Но тебе не нужно ничего решать именно сейчас. Я говорю это только чтобы ты лучше представляла, кому именно ты обязана за смерть твоей сестры. Едва он сказал эти слова, как черноухая принцесса перед ним тут же вздрогнула всем телом, вскинув голову, и устаивалась на него, раскрыв глаза. «Тебе даже не нужно верить мне на слово», сказал гоблин все тем же спокойным тоном. «Как я и сказал?» «Ты сама сможешь узнать правду, когда придет время. Ты сама сможешь решить, как тебе с ней поступить».